Короткие рассказы для детей. История, 78. Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает. Приближается утро, но еще ночь. Книга пророка Исаии, 21 первая глава, одиннадцатый 12 стих. Раньше в деревнях были ночные сторожа, а в городах — дозорные на башнях. В одном старинном городке высоко на церковной башне жил один дозорный по имени Себастьян. Он был одинок. Его жена умерла и была похоронена на кладбище, рядом с церковью. Деревянный крест на могиле своей жены Себастьян покрасил белой краской, так, чтобы со своего поста на башне он мог его лучше видеть. Он был верующим человеком и любил Господа Бога и Иисуса Христа от всего сердца. Себастьян добросовестно исполнял свои обязанности. Он должен был смотреть за башенными часами, В определенное время звонить в колокола, а ночью каждый час трубить в рог, чтобы каждый знал, что сторож стоит на своем посту. Но самой любимой обязанностью Себастьяна было играть каждое утро в шесть часов гимн, который он мог сам выбрать. Однажды весной случилось так, что наш сторож заснул. Это было между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи. Во сне он видел разные картины. Вдруг мощные башенные часы пробили полночь. Старый Себастьян проснулся и услышал только последние шесть ударов. Не может быть! Неужели уже шесть часов? Пронеслась мысль в его голове. Да и на улице уже начинает светлеть хотя это ярко светила полная луна, обильно изливающая свой свет на крыше домов. Я проспал, не исполнил свою обязанность, с ужасом подумал дозорный. Я всю ночь проспал. Он быстро вскочил, чтобы гимном возвестить жителям городка наступление утра. Ясно и громко прозвучал его гимн. День Господень наступает, издали уж виден свет, и всех спящих пробуждает утро, радостный рассвет. Но что такое? Внизу, в городе, все по-прежнему тихо. Дозорный посмотрел на часы и обомлел. Они показывали полночь. О, какая неудача! Теперь из-за небрежности его могут лишить поста. С сильным беспокойством он дождался утра. Когда же в восемь часов он пошел в город, то встретил одного человека, который, увидев Себастьяна, закричал. «Себастьян! Себастьян! Сердечное тебе спасибо!» «За что же? Ты сегодня ночью спас мне и моей жене жизнь!» «Как же так? Да вот когда ты сегодня в полночь затрубил...» Я вскочил с постели. Моя жена тоже. Мы думали, что где-то пожар. А когда мы вбежали в другую комнату, чтобы посмотреть из окна, что случилось, в эту минуту в нашей спальне с шумом обрушился потолок. Нас сейчас не было бы в живых, если бы ты нас не разбудил. На следующее утро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 А теперь мы помолимся и поблагодарим Господа, что Он и нас сохранил в эту ночь».